Надежда Теффи, 1872-1945 Атмосфера любви Начало той истории, которую я хочу вам рассказать, довольно банально. Дама позвала к себе в гости тех людей, которые, по ее мнению, ее любят и поэтому никаких неприятных моментов ей не доставят. Собрать таких людей, между прочим, вовсе не так-то просто. Но вот вы, например, знаете, что такой-то Иван Андреевич очень многим вам обязан. Но чувствует ли он к вам благодарность, это еще вопрос. Может быть, именно терпеть вас не может за то, что многим вам обязан. Разве этого не бывает? И вот та дама, о которой идет речь, долго обдумывала и решила, что позвать можно только тех, кто отдал ей когда-то кусок души. Человек никогда не забывает того места, где зарыл когда-то кусочек души. Он часто возвращается, кружит около, пробует, как зверь лапой, поскрести немножко сверху. Это, впрочем, касается скорее мужчин. Женщины существа неблагодарные. Человека, который от них отошел, редко вспоминают тепло. О Том, с которым прожили лет пять и прижили троих детей, могут отозваться примерно так. «И этот болван, кажется, воображал, что я способна на близость с ним». Мужчины относятся благодарнее к светлой памяти прошедшего романа. Итак, дама, о которой идет речь, решила пригласить четырех кавалеров. Двое из них принадлежали ее прошлому, один настоящему и один будущему.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 обещал быть приятным, радостным, поднимающим настроение и дающим сознание своих женственных сил. А у каждой женщины известных лет, которые, вернее, было бы назвать неизвестными, бывают такие настроения, когда нужно поднять бодрость духа. А ничто ж не поднимает этот упавший дух как атмосфера любви чувствовать, как тобою любуются, как следят за каждым твоим движением влюбленные глаза, тогда все в чуткой женской душе, прибавленные за последние дни два кило веса и замеченные морщины в углах рта, исчезает, выпрямляются плечи, загораются глаза, и женщина смело начинает смотреть в свое будущее, которое сидит тут же, подрыгивает ногой и курит папироску. Итак, дама, о которой идет речь, звали даму Марья Артемьевна, пригласила этих четырех кавалеров к обеду. Первым пришел олицетворяющий настоящее, Алексей Петрович. Узнав, кто еще приглашен, выразил на лице своем явное неодобрение. Странная идея, Сказал он, неужели эти люди могут представить какой-нибудь интерес в обществе? Впрочем, это дело ваше. Он стал задумчив и мрачен, и только имя Вовочки вызвало на лице его улыбку. Милый молодой человек, и вполне серьезный, несмотря на свою профессию? Марья Артемьевна немножко как будто удивилась, Но удивления своего не выказала. Словом, все обещало идти как по маслу, и началось действительно хорошо. Бывший муж принес конфеты. Это было так мило, что она невольно шепнула ему Мерси, котик. Второй представитель прошлого Сергей Николаевич принес фиалки. И это было так нежно, что она и ему невольно шепнула. Мерси, котик. Вовочка ничего не принес и так мило сконфузился, видя эти подарки, что она от разнеженности чувств шепнула и ему тоже. Мерси, котик. Но словом, все было прелестно. Конечно, Андрей Андреевич. Покосился на фиалке Сергея Николаевича, но это было вполне естественно. А Сергея Николаевича покоробило от конфет Андрея Андреевича, и это было вполне понятно. Разумеется, Алексею Петровичу были неприятны и цветы, и конфеты, но это вполне законно. Вовочка надулся, но это так забавно. Пустяки. Пусть поревнует. Тем веселее, тем ярче. Она чувствовала себя веселой пчелкой, королевой улья, среди гудящих любовью трудней. Сели за стол. Зеленые щи с ватрушками, коньяк, водка. Все разогрелись, разговорились. Марья Артемьевна, розовая, оживленная, думала... Какая чудесная была у меня мысль позвать именно этих испытанных друзей. Все они любят меня и ревнуют, и это общее их чувство ко мне соединяет их между собой. А ватрушки сыроваты, — вдруг заметил Алексей Петрович, представитель настоящего, и даже многозначительно поднял брови. «Да», — добродушно подхватил бывший муж. «Ты, манерочка, уж не обижайся, а хозяйка ты никакая». «Ну-ну, нечего», — весело остановила их Марья Артемьевна. «Вовсе они не так плохи. Я ем с большим удовольствием». «Ну, это еще ничего не значит, что вы едите с удовольствием. Довольно раздраженно вступил в разговор Сергей Николаевич. Тот самый, из-за которого произошел развод. «Вы никогда не отличались ни вкусом, ни разборчивостью». «Женщины вообще!» Вдруг вступил в разговор Вовочка, запнулся, покраснел и смолк. «Ну, господа, какие вы, право, все сердиты!» — рассмеялась Марья Артемьевна. Ей хотелось поскорее оборвать этот нудный разговор, наладить снова нежно-уютную атмосферу. Но не тут-то было. «Мы сердиты?» — спросил бывший муж. «Обычная женская манера — сваливать свою вину на других. Подала сырое тесто она, а виноваты мы». Мы, оказывается, сердитые. Но Марья Артемьевна все еще не хотела сдаваться. «Вовочка», — сказала она, кокетливо улыбаясь представителю будущего. «Вовочка, неужели и вы скажете, что мои ватрушки нельзя есть?» Вовочка под влиянием этой нежной улыбки уже начал было и сам улыбаться как вдруг раздался голос Алексея Петровича. Мосье Вовочка слишком хорошо воспитан, чтобы ответить вам правду. С другой стороны, он слишком культурен, чтобы есть эту ужасную стряпню. Надеюсь, дорогая моя, вы не обижаетесь?» Вовочка нахмурился, чтобы показать сложность своего положения и Артемьевна заискивающе улыбнулась всем по очереди, и обед продолжался. «Ну вот», — бодро и весело говорила она, «надеюсь, что этот матлот из угрей заставит вас забыть о ватрушках». Она снова кокетливо улыбалась, но на нее уже никто не обращал внимания. Бывший муж... Заговорил с Алексеем Петровичем о банковских делах. Разговор их заинтересовал Сергея Николаевича так сильно, что хозяйке пришлось два раза спросить у него, не хочет ли он салата. В первый раз он ничего не ответил, а на второй вопрос буркнул «Да ладно, отстань!». Эту неожиданную реплику услышал Вовочка, покраснел и надулся. Марья Артемьевна почувствовала, что ее будущее в опасности. «Вовочка», — тихонько сказала она, — «вам нравится мое жабо? Я его надела для вас». Вовочка чуть-чуть покосился на жабо, буркнул, толстит шею и отвернулся. Ничего нельзя было с ним поделать. А те трое окончательно сдружились. Хозяйка совершенно перестала для них существовать. На ее вопросы и подчевание они не обращали никакого внимания. И раз только бывший муж спросил, нет ли у нее минеральной воды, причем назвал ее почему-то Сонечкой, и даже сам этого не заметил. Они, эти трое... Давно уже съехали с разговора о банковских делах на политику и очень сошлись во взглядах. Только раз скользнуло маленькое разногласие. Андрей Андреевич слышал от одного француза, что большевики падут в сентябре. А Сергей Николаевич знал сам от себя, что они должны были пасти еще в прошлом марте. Но по небрежности и безалаберности, конечно, запоздали. С политики переехали на анекдоты, которые рассказывали друг другу на ухо и долго громко хохотали. Потом им надоело шептаться, и Андрей Андреевич сказал Марье Артемьевне. «А вы, душечка, пошли бы на кухню и присмотрели бы за кофе, а то выйдет как с ватрушками. А мы бы здесь пока поговорили, удивляюсь». «Как вы сами никогда ни о чем не догадываетесь!» И все на эти слова одобрительно загоготали. Марья Артемьевна, очень обиженная, ушла в спальню и чуть-чуть всплакнула. Когда она вернулась в столовую, оказалось, что гости уже встали и, отказавшись от кофе, куда-то очень заторопились. «Мы хотим еще пройти на Монпарнас!» «Куда-нибудь в кафе подышать воздухом!» Холодно объяснил хозяйке Алексей Петрович и глядел куда-то мимо нее. Весело и громко разговаривая, стали они спускаться с лестницы. «Вовочка!» почти с отчаянием остановила Марья Артемьевна своего дансера. «Вовочка, еще рано! Останьтесь!» Но Вовочка криво усмехнулся, И пробормотал. «Простите, Марья Артемьевна, было бы неловко перед вашими мужьями!» И бросился в прискочку вниз по лестнице.